Глава 10. Здесь был бой, заметил Илиси. Кирк промолчал, зачем обсуждать очевидные вещи. На добрую лигу вокруг кустарник был выжжен. причем не только огнем, но и магией. Вещь довольно необычная для боя вне крепостных стен. По земле до сих пор с веселым треском пробегали разряды, но выданные им Нортом защитные амулеты, похоже, решали эту проблему. «Орки» Кирк перевернул лежащего лицом вниз солдата. «Кто мог такое сделать?» Панцирь на груди у погибшего был пробит чем-то тупым. «Торы» Элиси стоял над лужей черной слизи, на которую брезгливый гном просто не обратил внимания. «Это Тор? Это то, что остается от Тора, когда он умирает?» Мне приходилось видеть такое в тимане. Кирк сделал глубокий вдох и огляделся, стараясь осмыслить сказанное. Торы. Легенда, в которой он не очень-то и верил до сих пор. Вокруг разведчиков на обгоревшей земле валялось по крайней мере две сотни мертвых орков. И, пожалуй, столько же людей. Много конских трупов. И один... Два. Восемь мертвых торов. Гном снова вздохнул. Против магии и арбалетов. Они сражались очень хорошо, эти странные существа. Здесь протащили что-то тяжелое. Илиси первым заметил глубокие борозды на слое пепла. Тяжелая колесная повозка, я бы сказал. «Орки тащат повозку, а торы на них нападают?» Кирк прищурился и хотел было дернуть себя за бороду, но вовремя остановился. Бороду он сбрил, так же как и волосы на голове, поскольку способа вернуть им нормальный цвет просто не существовало. Все было хорошо, пока проклятые гоблины не подсунули ему зеркало. «Скажи мне, Илиси, а как размножаются торы?» «Как муравьи», — отозвался юноша, — «ты думаешь, орки захватили королеву?» «Ну, если им и вправду приспичило уничтожить родной мир демонов, и если торы там будут драться так же, как они дерутся здесь...» Он не договорил. Илиси издал гортанный вскрик и потянул из ножен висящий за спиной багор. Кирк обернулся, вскидывая топор. «Я это! Я!» – голосом Норта произнесла сгустившаяся в трех шагах от него светящаяся медуза. «Я ничего не вижу. Слишком много остаточной магии. Что вы нашли?» «Это Торы», – поспешно сказал Илиси, успевший уже убедиться, что Кирк предпочитает не разговаривать с великим программистом. «Орки тащат повозку, а Торы ее атакуют. Мы полагаем, что там королева». Поправка, устало сказал Норд. Не тащит, притащили. Возвращайтесь в мой замок или нет. Двигайте-ка лучше к безымянному. Я вас догоню, там и побеседуем. Призрак растаял, и наступила тишина. Затем гном сплюнул, повернулся на каблуках и зашагал прочь от пепелища, сосредоточенно сопя. Илис направился следом. Подземный ход был заброшен. Если бы не фаланги, они потеряли бы полотряда в первые же несколько минут, так как прямо у входа за первым же поворотом находилось гнездо гигантских крыс. Увеличьте крысу до размеров овчарки, и вы получите противника, с которым в темноте лучше не встречаться. Первым их обнаружила Лирток Ага. Обнаружила, буквально наступив. Девушка сделала то, что на ее месте сделал бы любой гоблин. Она отступила на шаг и взмахнула мечом. По счастливому стечению обстоятельств меч встретил на пути летящую к ее горлу бестию, и уже просто чистым везением было то, что он ее убил. Обычно подобные трюки не проходят. Затем, со скрипом и шелестом, обтекая приготовившихся к бою или смерти гоблинов, вперед по полу Стенам и даже потолку устребились фаланги. Это было быстро, с некоторым удивлением сказал Кор Кор, и остальные не могли не признать его правоты. Где Вайла? Вайла был тут. Даже пожелая он убежать, ноги вряд ли послушались бы его. Двинулись дальше. «Могу ли я спросить, господин?» – осторожно начал Дзай. Лирток, как огляделся, затем, осознав, что господин предназначается именно ему, кивнул. "Спрашивай. Зачем нам в замок верховного? То есть, если это тайна, какая тайна?" вмешалась Гинноразита. "Просто эти недоумки захватили королеву Торов, а мы поспорили", предложил Визаток. "Поспорили?" удивился Лирток как «Ну, да, поспорили», — подтвердил его товарищ. «А о чем мы поспорили?» «Ты мне скажи. А почему я?» «Потому что у тебя вся спина сзади». «Хорошо». Лерток как задумался, не забывая, впрочем, отводить в сторону свисающей с потолка нити паутины. «Мы поспорили, что...» «Сумеем», — подсказала Лерток «Ага». «Накормить!» Это был ген ток «Накормить ее маленьким дзай? Ну, конечно лирток как радостно хлопнул себя по лбу. «Как я мог забыть!» Вайло вздохнул. Эти гоблины положительно больше походили на людей, чем все, что он видел до сих пор. Вот только человеческого чувства иррационального страха у них не было, как и положено гоблинам иначе они ни за что не полезли бы в это жуткое подземелье. Можно ли верить им той части их байки, в которой говорилось про королеву Торов? Слишком сложно, чтобы придумать вот так сходу, слишком необычно. Проще было бы сказать «дракон» или, скажем, «раптор». Ну, Верк. Но если королева и правда в замке, что она тут делает и какое до этого дело гоблинам? Маленький дипломат был в затруднении. «Зачем орком королева?» – удивился он вслух. Правильнее было бы спросить, зачем королева гоблинам, но Цзай полагал, что самое большее, на что он сможет в этом случае рассчитывать, это еще одна порция насмешек. «Как оружие?» «Соображает», – усмехнулся ак -уторгал. «А вывод нет». Пять минут такой беседы, и он из вас все вытянет. Вы что, дзай не видели?» Они двигались по узкому тоннелю с высоким потолком. Точнее, не потолком, даже скорее сложенные из грубо оттёсанного известняка стены, плавно изгибаясь, сходились в трех метрах над головой. Странный ход. Одна из странных вещей, созданных до освобождения. Еще этот ход постоянно петлял, так что Вайла не мог видеть дальше, чем на два десятка шагов. Но это как раз понятно. Строли на случай, если придется сражаться. Свет фонарей, которыми оснащены были его вы спутники, выхватывал из темноты то остатки ржавой решетки, некогда перегораживавшей проход, а теперь стоящий у стены, то торчащие из этой самой стены крючья, то... «Это что еще такое?» – освилился Визаток. Гоблины сгрудились, рассматривая находку и стараясь держать фаланг подальше. Эта особенность тоже была причислена Вайла к разделу странных. Гоблины явно были эмпатами. Фаланги легко и охотно выполняли их мысленные приказы. В самой находке маленький дзай не видел ничего необычного. Просто орки перекрыли проход сигнальной сетью. То есть не проход. Похоже было, что весь замок Верховного заключен был в эту магическую паутину, пройти сквозь которую незамеченным не представлялось возможным. «Где Вайла?» «Я здесь, господин!» «Это чего?» Гоблин ткнул узловатым пальцем в сторону загораживающей проход находки. Сам факт, что гоблины без соответствующих талисманов были способны увидеть магические нити, Не лез ни в какие ворота. Эльф мог бы. Визанги? Сомнительно, но возможно. Может быть, Лер? Но гоблин! Магия гоблинов была одной из сильнейших кристалле, но по части чувствительности они уступали всем, кроме разве что людей. И на тебе! Это магический барьер, господин. Орки используют такие уже три... «Три столетия!» Вайла замер, не решаясь поверить самому себе. «Гоблины говорят на старом общем. Гоблины не знают о существовании паутины орков. Значит ли это, что легенда о сонных пещерах верна? Значит ли это, что миллионы гоблинов где-то под землей вот-вот откроют глаза?» Разумеется, делиться своими догадками Вайла ни с кем не собирался. «Что будет, если я его пройду?» — поинтересовался Акуторгал. Ноздри у него начали подрагивать, верный признак того, что гоблин злится. «Поднимется тревога, господин!» — сказал Дзай, стараясь не смотреть в желтые глаза своего собеседника. И вздрогнул, услышав издевательский смех Девятки. «Всего лишь тревога?» — уточнил Кор Кор. «Да». «Эта штука нас не убьет, не покалечит». «Нет», – Вайла пожал плечами, – «но здесь будет вся охрана». «Они как раз...» «Все ясно». Теперь Акуторгал улыбался, и Вайла подумал, что лучше бы у него дергались ноздри. «Геноразита, садись на фалангу и дуй назад. Мне потребуется...» Он задумался. Одна дохлая крыса. Да, две ни к чему, одной хватит. Генура Зита оседлала одного из сопровождавших отряд чудовищ и скрылась в темноте, оставив цай ломать голову над заданной гоблинами загадкой. При мысли, что эти странные существа нашли способ преодолеть магический барьер с помощью дохлой крысы, а он, Цай, способа этого в упор не видит, маленькому дипломату хотелось плакать. «Крыса доставлена!» Похоже, не один, а все гоблины прекрасно понимали, что задумал их командир. «Может быть, они читают мысли друг друга?» «Там была решетка», — распорядился Куторгал. «Тащим ее вон к тому пролому в стене и набросайте на нее побольше этой паутины. Готово? Теперь прячьтесь». Гоблины и Дзай вместе с ними укрылись за решеткой, приказав предварительно фалангом забиться в щели. В мгновение ока коридор опустел. Остался один командир. Взяв окровавленную, челюсти фаланги выпустили ей внутренности крысу, он протащил ее по полу тоннеля, оставляя хорошо заметную красную дорожку и заметая при этом собственные следы. Дотащив свой груз до сигнальной сети, он аккуратно уложил ее поперек светящихся нитей. «Доползла и сдохла», — объявил он и тоже скрылся за сооруженным гоблинами укрытием. Урки появились через 10 минут. 20 воинов в доспехах с оружием наголо. Они мчались, сломя голову, готовые крушить все на своем пути. Затем они увидели крысу. Вайла осторожно скосил глаза на гоблинов. В полутьме а единственным источником света служили сейчас факелы орков, можно было видеть широкие улыбки на лицах затаившихся диверсантов. Орки же не жалели выражений. Затем они оттащили Дохлятину в сторону и удалились. «За мной!» – просто сказал Акуторгал. «Путь свободен!» Вайле было стыдно за свою несообразительность.